Глава 42. «Я не выдержал. Глупее ничего не слышал». «Я тоже», — добавил Боря. «Идиоты», — поставил диагноз Гога. «Не очень умно», — прошептала Татьяна. «Я сказала так же», — засмеялась Екатерина. Яков возразил. «Вы не знаете отца Федора. Он наивен, не очень умен, трусоват». Он побоится, что скандал докатится до его начальства, и ему вломят по полной. Хорошо, если саны не лишат, но вместо благополучной Московской области отправят священника-должника куда подальше, в село, где живут одни убогие старики. Придется Федору вести жизнь крестьянина, кормиться за счет огорода. Вот только все пошло не так, как рассчитывал интернет-детектив. Священник твердо заявил, что понятия не имеет о половине лимона, и поспешил к своему зятю с рассказом о странном визите. Стало понятно, что местонахождение валюты настоятелю неизвестно. Интернет-сыщик сообщил об этом клиенту. «Да не было его!» — не выдержал Боря. «Яков рассказал вам про своего отца, Николая Димкина, и его приятеля, вашего папеньку, Андрея Алексеевича. Алтарник торговал валютой, Николай, похоже, ему клиентов посылал. А вот деньги имелись. Димкин, почуяв опасность, спрятал миллион на антресоле квартиры, в которой жила Олимпиада с сыном Веней. Гого поднял руку. «Со мной. Я, будучи первоклассником, случайно стал свидетелем, как дядя Коля чинит наш шкаф под потолком. А недавно, совершенно случайно, нашел там в тайнике... Тот самый миллион. «Вадим, о котором вам говорил Яков, первый муж моей жены. Я его из жалости пустил пожить в крохотную двушку, где провел детство. Олимпиада, ваша старшая сестра, моя мать, после отъезда дяди Коли стала маниакально бояться воров, тщательно запирала входную дверь. Не помню, чтобы к нам кто-то в гости приходил». Умерла она внезапно, в секунду. Тромб оторвался. Я тогда еще был ребенком. Понятия не имел, что в доме такая сумма хранится. Татьяна подняла руку. «Можно мне сказать?» «Конечно», — хором произнесли мы с Борей. Димкина откашлялась. «Так много сведений свалилось на мою голову. Хочу их систематизировать, чтобы понять до конца происходящее. Можно?» «Хорошая идея», — поддержал нашу клиентку Гога. Татьяна улыбнулась. — Спасибо. — Значит, так. Жил-был в селе Грунске Андрей Алексеевич Ильин. Служил алтарником. В очень раннем возрасте, парню то ли 17, то ли 18 лет было, он женился и вскоре стал отцом девочки. Так? Мавра помахала рукой. — Вот она, эта девочка! Татьяна продолжала. Вскоре... У Ильина появилась вторая дочь, Олимпиада. Когда девочки подросли, их мать умерла. Все хозяйственные заботы упали на плечи Мавры. «Правильно», — согласилась пожилая дама. «Но они и при жизни мамы моими были, потому что Липа ловко от своих обязанностей отлынивала. Став вдовцом, отец совсем озлобился, поэтому мы обе мечтали из дома сбежать. Олимпиада удрала первой, я позднее». «Мне очень в жизни повезло. Я обрела прекрасного мужа и готового сына. У Липы жизнь сложилась иначе. Она не один год состояла в любовницах у шофера, имени которого не называла. Потом родила близнецов и оказалась на улице. Ну, да я уже эту историю рассказывала». Окончательно обнищав, Липа приехала в родной дом, умоляла отца взять мальчиков, соврала, что они от богатого мужчины, Андрей Алексеевич из чистой жадности взял одного Фёдора. Понадеялся на получение щедрых алиментов. Тут надо вспомнить, что Ильин после побега дочерей не мог жить один. Ему требовалась женщина для ведения домашнего хозяйства. Денег у алтарника было, кот наплакал. Нанять домработницу он не мог, поэтому решил завести любовницу. «Так?» — я кивнул. Все верно». Есть лишь маленькое уточнение. На самом деле у алтарника все было хорошо с финансами. Он служил в церкви не по зову сердца, не из любви к Богу, а потому что сообразил, там можно подслушивать исповеди прихожан, а потом их шантажировать. Мы нашли в тайнике в сарае тетради, которые скрупулезно вел алтарник. Он получал приличный доход за вымогательство. Вот только тратить деньги боялся. Народ в селе глазастый, языкастый. Быстро новость о том, что алтарник прислуги платит, разнесется. Вопрос у людей возникнет. Откуда у него деньги? А любовница никого не удивит. Ильин завел женщину, а та родила Катю. Екатерина так же, как Мавра, помахала рукой. «Я перед вами». Татьяна повернулась к ней. «Катя помогла Липе» подсказала, где найти Мавру, и у Олимпиады началась новая жизнь. Ее сын Веня жил, не зная, что у него есть брат-близнец. Вот тут наступил момент, когда пересеклись пути Димкиных и Ильиной. «Олимпиада?» — Татьяна посмотрела на меня. «Простите, Иван Павлович, за неприятное воспоминание. Липа стала душевной подругой вашего отца». Думаю, любовницей тоже, хотя она это отрицала. А после смерти писателя Подушкина дамочка завязала отношения с нашим с Яшей отцом. Николай Петрович был директором крупного гастронома. В советские годы везде желанный гость. Часто посещал вечеринки госпожи Адилье. Олимпиада тоже там постоянно вертелась. «Бабулька на горошине вечно ныла о тяготах своего бытия» поморщилась Мавра. «Господь наградил ее красотой и талантом привлекать мужчин. За ней много кто ухаживал, но Димкин оказался самым привлекательным для моей весьма расчетливой сестрицы». Татьяна щелкнула пальцами. «Николай Петрович хранил свои сбережения в долларах. Почему?» «Понятия не имею. Может, хотел накопить большую сумму и сбежать в Европу?» или создавал запас себе на старость. Неизвестно и каким образом наш отец познакомился с Андреем Ильиным. Скорее всего, их свел кто-то из многочисленных друзей Димкина. Ильин годами не становился моложе. В конце концов, ему потребовался помощник. Не зря алтарник мечтал о наследнике. Он рассчитывал работать в старости вместе с сыном, а потом полностью передать ему дело. Но родного мальчика нет есть дочери. Олимпиада, Мавра, Екатерина ушли от злого папаши и возвращаться не собирались. Был еще Федор, но он по-настоящему верующий паренек, с детских лет мечтал стать священником и не подходил на роль помощника торговца валютой. «Кто остается? Оля? Она тоже совершенно не годилась». Потом Ильин обратил внимание на Якова Димкина, сына своего приятеля и компаньона по валютным махинациям. И это тот случай, когда можно сказать, пальтишка села по фигуре. Яков стал правой рукой Ильина. Андрей, который терпеть не мог родных дочерей, неожиданно полюбил Яшу. Почему так произошло? Яков и в школе, и в институте снискал славу борца за справедливость. Но на самом деле мой брат с малолетства обладал даром узнавать чужие секреты. Он требовал у одноклассников деньги за свое молчание об их тайнах, а тех, кто ему не платил, прилюдно обличал. Яков не только помогал Ильину с валютой, он женился на Ольге, а через какое-то время после свадьбы Ильин умер. Татьяна закрыла ладонью глаза. «До встречи с вами. Я, наивная чебурашка, считала брата ленивым бездельником. Вы нашли в сарае хакерское оборудование, и мне стало ясно, что Яков работал с клиентами, которым нужен компромат. Он был умный, талантливый, трудолюбивый, только все эти качества со знаком «минус». Брат продолжал то, что начал в детстве, узнавал чужие секреты. Только теперь не занимался шантажом, а продавал чужие тайны тем, кто готов был за них заплатить. Татьяна встала, подошла к Боброву, села около него и продолжила. «Не знаю, где Яков свел знакомство с Вадимом, первым мужем вашей сестры». «Сам теряюсь в догадках», — ответил Вениамин. Но, по моим наблюдениям, негодяи сбиваются в стаи. Да неважно, как эта парочка нашла друг друга. Главное, они стали работать вместе. Как оказалось, я многого об Антипине не знал. Полагал, что Вадим живет в квартире Олимпиады, где я провел свое детство. Но выяснилось, что это не так. Двушка сдавалась проституткам. Вадим использовал это жилье для каких-то встреч. Так я и не выяснил. Где же он жил?» Татьяна положила ногу на ногу. «В парочке Яков-Вадим главным был мой брат. Он просто платил помощнику деньги. А тот выполнял все, что ему прикажут. Врал, актерствовал». «Ловко он тут потерю памяти изобразил», — вспомнил Боря. «Но сейчас я хочу подчеркнуть. Вениамин Андреевич, смерть первого мужа вашей жены — не криминальная Его на самом деле настиг банальный инсульт. По результатам вскрытия, бляшки на стенках сосудов покойного были огромны. Татьяна обхватила колено руками. Чем завершилась эта история? Яков не знал, что наш отец спрятал миллион у Олимпиады. Он предполагал, что Федору известно, где Андрей Алексеевич занычил валюту, поэтому он придумал глупую историю с долгом в пятьсот тысяч. «Димкин ошибся», — вздохнул Веня. «Валюта мирно лежала на антресоле. Вадим не знал, что клад рядом с ним. И девицы легкого поведения, и их сутенер тоже не интересовались антресолью». Наша клиентка продолжила. «Закончилось все плохо. Яков угорел в избе вместе с женой и мальчиками». Настя чудом осталась жива. Отец нашел место, где дочка прятала заработанные уборкой чужого сада деньги и отнял их. Настенька в слезах приехала к крестной матери. Татьяна на секунду замолчала, потом резко выпрямилась. «Иван Павлович, вы с Борисом раскопали огромную навозную кучу, выяснили много разной информации и в корне изменили мое мнение О брате. И я о матери многое узнал. На момент ее смерти я был ребенком, признался Вениамин. Олимпиада была не такой, какой я ее считал. Капризная, жадная, думающая только о деньгах. Она постоянно на все жаловалась. Бабулька на горошине. У меня, оказывается, есть брат-близнец, священник. Это настоящий шок. Мавра вытянула вперед руку. «Остановись. Да, бабулька на горошине не лучший образчик человеческой породы. Но она мальчиков не бросила. Не оставила их на скамейке в метро. Жила с сыновьями в приюте. Потом, когда в очередной раз на улице оказалась, поехала отцу в ноги кланяться. Федю она отдала в руки деда. Человека, от которого сама в юности убежала» она сунула ребенка жестокому мужику вспыхнул вениамин вы же говорили что липа всегда думала только о себе почему мне приходилось в 5 утра вставать, чтобы в школу к 8:30 попасть неподалеку от нашего дома была школа до нее две минуты хода. я мог спокойно до восьми спать а нет меня определили в класс где учился ваня по какой причине вы наверное ее знаете. «Ну... ну...» — протянула Мавра. «Ладно, скажу». Олимпиада знала, что Павла Ивановича в семье держит только Ваня. Подушкин сына по-настоящему любил. Ради сохранения душевного спокойствия мальчика не уходил от жены. У Липы возник план подружить Веню и Ваню. Когда мальчики станут товарищами, Олимпиада будет приглашать Ивана к себе, баловать его, демонстрировать любовь к нему. Короче, привяжет ребенка к себе путами якобы нежной любви. Павел Иванович поймет, что Липа — прекрасная мать для Вани. Намного лучше, чем капризная, вздорная Николетта. Мне она один раз под горячую руку рассказала о своих расчетах. Но не срослось. Писатель Подушкин скончался. Олимпиада переметнулась к Николаю Димкину. Забыла про своего любимого Ванечку. «А я ездил в школу через полгорода до смерти матери», — тихо проговорил Гога. Димкина убрала с лица прядь волос. Остался один вопрос. Иван Павлович, кто убил Якова, Олю и мальчиков?» Я смутился. Мне на помощь пришел Боря. Мы пока не закончили работу. Скорее всего, кто-то из тех, чьи тайны продал ваш брат».